Глава 23. Полюс силы. Компромисс. Марк не понимал, что серебристый с ним сделал. Разгромленная квартира с о с т а в а ю щ и м пулеметом на письменном столе и м е р т в ы м и телами врагов куда-то исчезла, и он очнулся в кресле пилота боевого к о ч а с позывным именем Один. Он вернулся на борт потерявшего управления корабля, который медленно, но верно приближался к раскаленному солнцу. Рано или поздно корабль вспыхнет и исчезнет яркой вспышкой на теле космоса. Только Марк этого не увидит. Его участь страдания от обезвоживания, медленное сумасшествие, а в итоге голодная смерть муках. История закольцевалась, все вернулось на круги с в о я И было ли счастливое спасение, медленная реабилитация в госпитале, возвращение на землю и ловушка повстанцев? Произошло ли это все в реальности, или это игра умирающего воображения человека, оказавшегося запертым в затерянном в космосе корабле? Марк не знал ответа на этот вопрос. Он начал сомневаться во всем. Ты не должен погибнуть вот так. с т р о на в е р о я т н о с т е й дрожат в о з м у щ е н и и Происходит неправильное. Я должен это исправить. Прозвучал в голове тихий шелест. Этот голос напомнил Марку Серебристого. Было в них что-то общее, но в то же время это был другой голос. Марк обернулся. Рядом с ним, в пилотском кресле, которое Марк мог в этом поклясться, не было предусмотрено при сборке, сидел человек, укутанный с головы до ног в черный плащ, с накинутым на голову купюшоном, так что и лица не разобрать. То, каким ты видишь меня, это всего лишь проекция. Формально меня не существует в этой точке реальности, но в то же время я существую во всех реальностях. во всех временных пространствах. И кто ты такой? – спросил Марк настораживаясь. Похоже, он все-таки сходит с ума. По-другому он не мог объяснить е эти видения. Меня можно называть по-разному: р е ц с е р вероятностей, оператор сети, наблюдатель извне. Это все не важно. Это всего лишь ярлыки. Ярлыки ни что, они не отражают полностью то, кем я являюсь. Можно сказать, что я с т о р о ж е в а я программа, призванная следить за правомерностью всего происходящего в реальности. В то же время это не точно. Я не какая-то железяка или компьютерная программа. Я живое существо с определенным предназначением. Во время разговора черный плащ двигался, словно визитер стоял на вершине скалы. о б д у в а е м ы й ветрами. И что ты тогда делаешь здесь? – спросил Марк. Мысли его путались. Он никак не мог уловить суть того, что говорил ему странный человек. Кажется, я уже говорил. Плетение вероятностей пошло волнами. В мироздании на этом слое реальности происходит что-то неправильное. Что-то, чему здесь нет места. Я появился, чтобы исправить это. Оказавшись здесь, я обнаружил твой корабль. Все нити возмущения ведут к тебе, так что похоже, я здесь из-за тебя. То, что говорил гость Марка, совершенно не трогало. Слова наблюдателя обтекали сознание Марка, словно лечебный бальзам, обволакивали, и вроде никакого эффекта не наблюдалось, только так всегда бывает с лекарствами. Их воздействие скажется спустя какое-то время. И хотя слова гостя Марка совершенно не трогали, он понимал, что они оказывают на него лечебное влияние. Позволь, я поколдую немного, попробую разобраться в том, кто ты такой, почему так важен для реальности, что из-за твоей возможной гибели происходят такие возмущения, грозящие разрывом тканями р о з д а н и я И вроде гость попросил, но в то же время в его словах не было просьбы, а лишь только утверждения. Марк не мог ему отказать, но и сказать да не смог. Он просто промолчал. Гость больше ничего не говорил. Он умолк, откинулся на спинку кресла и замер. Марк закрыл глаза. Что бы там ни делал этот странный н е о т м е р а с е г о человек, ему следовало отдохнуть. Вода и пища подходили к концу. Осталось еще несколько сухпайков, да пару бутылок воды, но этого мало для выживания. Каждое слово, каждое движение выматывало его. Он чувствовал сильную усталость, словно не спал несколько дней. В голове шумело, время от времени перед глазами появлялись черные круги. Гость ничего не делал, так могло показаться внешне. Он сидел в кресле и не шевелился. А живой ли он? Тут ли он? или уже растворился в своем небытии, или как называется, т а д ы р а т к у да он вылез. Появилось ощущение, что кто-то чужой появился в его голове. Это не было враждебное вторжение. Такое чувство, что тоненький теплый ручеек т е к а е т откуда-то извне в его сознание. Этот ручеек убаюкивает его, растворяет себе. Марк не заметил, как заснул. Когда он о ч н у л с я странный человек в соседнем кресле внимательно смотрел на него. С возвращением, друг мой, я рад, что ты вернулся. Я долго общался с тобой, только на другом уровне. Это очень интересно. Я давно не получал такого удовольствия. Что со мной не так? спросил Марк. С тобой все в порядке, в полном порядке. Я пока так и не понял, почему твое существование так важно для мироздания. Вероятно, твоя гибель не была запланирована на это время. Что-то пошло не так. Вероятно, твоя жизнь, твоя деятельность, твои мысли очень важны во временном пласте. Что-то ты должен будешь совершить в будущем. Но сейчас я должен помочь тебе исправить недоразумение. Гость замолчал, но его молчание было очень многозначительным. Марк почувствовал, что он что-то не договаривает. Тебе скрыт большой потенциал. Я это чувствую. В тебе есть особая сила, которая сильно отличает тебя от привычных обитателей этого пространственно-временного континуума. Ты чем-то похож на меня. В тебе есть все задатки рыцаря вероятностей, только они находятся в спящем режиме. И даже если они пробудятся, не факт, что ты сможешь использовать их в этой реальности. Потому что для того, чтобы использовать эти способности, нужно знать, как это делать, а у тебя нет необходимых навыков. Гость умолк, задумавшись. Марк не торопил его. Он сам скажет, все, что нужно. Возможно, вот в этом и кроется секрет нашей встречи. Ты угодил вероятностную петлю, в которой тебя не должно было быть. Это возмутило мироздание. Сигнал дошел до меня. А все ради того, чтобы я встретил тебя и помог тебе раскрыться. Ну, что ж, может так и есть. Голова в капюшоне повернулась и внимательно посмотрела на Марка, словно оценивала его. Я подселил в твое сознание некую сущность. Можешь называть ее электрический наездник. Этот термин ближе всего к тому, чем он является. В нужное время и в нужном месте. Он поможет раскрыть весь твой скрытый потенциал. Ты, как и я, можешь управлять тканями реальности п а у т и н о й в е р о я т н о с т и А наездник научит тебя этому. А теперь, друг мой, давай займемся твоим спасением. Я возьму тебя на буксир, кажется, это так называется, и сопровожу тебя в тот сектор, где тебя с легкостью найдут. Это все, что я могу для тебя сделать. Гость внезапно исчез вместе со вторым пилотским креслом. Бортовой терминал выдал сигнал оповещения. Корабль чужака пришел в движение и направился в его сторону. Марко ч н у л с я и обнаружил, что вернулся в комнату с пулеметом и мертвецами. Значит, это было восстановление воспоминаний. То, над чем он так долго бился и никак не мог открыть дверь в закрытую область разума. Серебристый это сделал за него. Марк вспомнил о серебристом и бросился к выбитому окну, откуда открывался отличный вид на площадь. Казалось, мир застыл, время остановилось. Волчьи гвардейцы и оставшиеся в живых мятежники сошлись у к о п а ш н о Эта картинка зафиксировалась на ткани реальности. Люди застыли в нелепых позах. Вот солдат занес над головой короткий меч, грозя обрушить его на череп бандита. который целил ему в живот из пистолета. Вот бандит обрушился на гвардейца сзади, сбил его с ног и стал падать вместе с ним, да так и застыл. Вот м я т е ж н и к обойдя все защиты гвардейцев, т ы к а е т ему в бок меч. з а с т ы в ш а я на ткани реальности ф о т о г р а ф и о т чего казалось, что все это нереально. Кто-то воссоздал п р о х о д и в ш и й на этой площади б о й Создал диораму, музей под открытым небом. Только два существа на площади были живыми: серебристый и Марк. Кажется, я понял, кто ты такой. Очень любопытно. Я никогда не сталкивался с подобным явлением. Это многое меняет. Думаю, я должен вернуться и поговорить со Снежной Королевой. Ты встретился с очень странным созданием. Это многое меняет. Серебристый говорил так, словно размышлял вслух. Я должен вернуться. Возможно, мы сможем найти компромисс. Я вижу, что нельзя запускать полюса силы, нельзя форматировать землю, переводить ее на новую ступень развития. Возможно, наша ступень развития не является лучше или хуже, она другая и не подходит для вас. Надо подумать. Серебристый посмотрел на марка. Их разделяло приличное расстояние, но казалось, он смотрит ему глаза в глаза, стоя в нескольких шагах. Я возвращаюсь в тужу. Скажи своему отцу о нашей встрече. Я буду думать, говорить со Снежной Королевой, после чего я вернусь и буду говорить с вами. Мы должны найти выход из этой ситуации, найти способ решить наши разногласия. Объединиться, чтобы спасти наш общий дом. Серебристо сделал один шаг, всего один шаг, но его хватило, чтобы запустить время. Картина к вдруг вокруг ожила. Пространство вокруг заполнилось оглушительными звуками идущего боя. с е р е б р и с т й исчез, словно его и не было никогда. Как Марк не о з и р а л с я и не искал его, рыцарь Севера растворился в пространстве. На площади показались еще несколько грузовиков с волчьими солдатами, которые немедленно вступили в бой. Исход сражения был предрешен. У мятежников не осталось никаких шансов. Марк отвел взгляд от площади. Теперь там обойдутся без него, разберутся сами. В голове то и дело пульсировала боль, которая тут же пропадала. словно энергетический импульс пробегал, задевая чувствительные зоны. Но это его сейчас совсем не волновало. После того, что с ними случилось, надо было хорошенько отдохнуть, выспаться, и все будет в порядке. Марк с вспомнил про Лумера Борсона и выбежал на лестничную площадку. Ветер сидел рядом с неподвижным телом Борсона, откинувшись на стенку с закрытыми глазами. Заслышав приближающие шаги, он открыл глаза и устало посмотрел на друга. Марк похолодел. Неужели они опоздали? Борсон умер. Этого быть не могло. Слишком большая жертва. Ветер улыбнулся кончиками губ, помотал головой, словно прочитал его мысли. В это время Лумер Борсон тихо застонал. У Марка отлегло от сердца.